Сон был беспокойным. Очень хотелось проснуться, но никак не получалось. Два голоса спорили, то и дело переходя на повышенные тона. Один голос знакомый, родной вполне ожидаемый. А другой никогда такого не слышала. Да мало ли что может присниться. Уйди по-хорошему, прошу, не лезь ей в душу. Извините, но куда же мне еще лезть? А вот никуда и не лезь. Это почему же? Она моя. И вовсе нет. Вы ее что, купили? Нет, я ее люблю. Я, представьте, тоже. Девушка беспокойно перевернулась на другой бок, и голоса испуганно затихли. «Ты ее чуть не разбудил», — прошептал один. «Неправда. Уйди. Не уйду. Я первый был». «Ха! Я с ней знаком почти с рождения, а я еще до того, как она родилась. Я ей дарил цветы, защищал от хулиганов, провожал из школы домой». а я расстилал цветочный ковер ей под ноги, отводил в сторону молнии и берег ее дом от пожаров. А я переносил ее на руках через лужи, держал зонтик над ее головой, а я раздвигал над ней тучи и унимал холодный ветер. Я ходил с ней любоваться на закат, который я устроил специально для неё. Я рассказывал ей про созвездия, которые я зажигал по ночам. Я готов для нее луну с неба достать. А я могу сложить к ее ногам тысячи лун. Я с ней целовался в подъезде. Наступило долгое молчание. А она? А она со мной. Значит, вот так. Угу. Повисло еще более долгое молчание. Я ее отобью, неуверенно произнес незнакомый голос. Не отобьешь. Девушка решила наконец вмешаться в свой сон. О, прошу прощения. Ничего страшного, ты же просто сон, не извиняйся. Да, конечно, я просто сон. Ну, тогда счастья вам. Спасибо, сказала девушка. И тебе счастье, добавил родной любимый голос. Может, найдешь себе какую-нибудь? Ничего, я подожду, уклончиво отозвался незнакомый. А теперь иди, не мешай нам сниться друг другу.